Жаль, только рот не раскрывался, чтобы высказать бедному монаху всю, как есть про него правду Алю седьмой поднял с земли двух фарфоровых болванчиков и перенес на открытое и возвышенное место отсюда уважаемым, будете лучше видно», <свес> <свес> — пояснил он